то есть палач был избавлен от укоров совести и от страха мщения, от всего того, что называется мерзким словом «эксцессы». Одно дело — треснуть врага по голове алебардой, или пронзить штыком, совсем другое — нажать, предположим, кнопку в Азии и уничтожить британские острова. В общем, круг замкнулся. Комитет просигналил Туранку, Туранок, одержимый рвением халуя, устроил весь этот спектакль,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 Вот и покайтесь, у каждого есть в чем покаяться. Я не чувствую себя виноват. Вы курите? Курю, а что? Этого достаточно. Курение есть вредная, вредная легкомысленная привычка. Согласны? Вот и напишите, раскаиваясь в своем легкомыслии, я прошу. А дальше про книжку. Покайтесь в туманной, загадочной форме. Напишите Кэбину. А вам приходилось каяться? Еще сколько угодно. Это мое обычное состояние. В чем? о том, что я готовил покушение на Уборевича. К счастью, в этот момент Уборевича арестовали. За покушение на Блюхера, если не ошибаюсь, а Блюхера за покушение на Икира. А Икира, виталлинская эпопея, завершилась. Я уезжал в красивом ореоле политических гонений. Какие-то люди украдкой жали мне руки. «Ты не один старик!» Ходили слухи, что я героически нес кромольный транспарант от и до здания ЦК – А выступал не то за легализацию Бриджа, не то за освобождение штангиста Мейуса, который из ревности придушил свою жену. Я убедился, что все бесполезно. Купил билет до Ленинграда, перед отъездом написал Кебину. Первому секретарю ЦК КП Эстонии товарищу Кебину, от корреспондента Советской Эстонии С. Эсдаватова. «Уважаемый Иван Густавович, решаюсь обратиться к вам в связи с личным делом, исключительно важным для меня. Вот его суть». 1965 года я занимаюсь журналистикой. С 1968 года член Союза, с лета 73 -го года корреспондент Советской Эстонии. В сентябре 73 -го года я представил в издательство Амад сборник под общим названием «Городские рассказы». Книга была положительно отрецензирована, со мной заключили договор. К началу 75 -го года она прошла все инстанции, была набрана и одобрена в ЦК Коммунистической партии Эстонии.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 ЦК Коммунистической партии Эстонии не может рекомендовать вашу книгу к изданию по причинам, изложенным вам в устной беседе в секторе ЦК. зам отделом пропаганды и агитации ЦК КП Эстонии Маннерма. 25 апреля 75 года. Что еще за устная беседа в секторе ЦК? Был частный разговор с Трулем, а не в секторе ЦК, а в Гальюне. Я написал в издательство. Директору издательства Эстерама от автора Давлатова СД.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 директору издательства Эстера Амат, товарищу Сираку, копия в отдел пропаганды ЦК Коммунистической партии Эстонии. «Уважаемый товарищ Сирак, вы, очевидно, принимаете меня за идиота. Чем еще объяснить характер вашего письма? Я спрашиваю о причинах, по которым не издают мою книгу. Вы отвечаете по известным вам причинам. И дальше. Издательство публикует только местных авторов. Это после того, как со мной заключили договор, Выплатили мне гонорары, книга прошла весь издательский цикл. Не скрою, ваша отписка показалась мне издевательской. Еще раз объясняю, литература — дело моей жизни. Вы меня в положение, при котором нечего терять. Простите за резкость, с уважением, С. Довлатов. 12 ноября 75 года. Ответа не последовало. Возвращение. Три года я не был в Ленинграде. И вот приехал.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 Ерма Кудрова, звезда, ответила мне по телефону. Понравилось. Но вы же знаете, как это бывает. То, что нравится мне, едва ли понравится Холопову. В Авроре произошла совсем уж дикая история. Лена Клепикова рассказы одобрила, передала их новому заведующему отделу, Козлову. К этому времени у него скопилась рукописей целая гора. Физически сильный Козлов отнес все это на помойку. Возможно, такую гору прочесть, да еще малограмотному человеку?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 Сунулся многотиражку ламо. После республика... республиканской газеты это было унизительно. К счастью, работа оказалась временной. Тут мне позвонил Воскобойников. Он заведовал прозой в костре. Ведь сотрудник Галина уходила в декретный отпуск. Воскобойников предлагал ее заменить. Галина не будет шесть месяцев, а к тому времени она снова забеременеет. Я был уверен, что меня не возьмут. Все-таки орган ЦК комсомола. А я как-никак скатился в болото.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 Он ответил быстро и коротко «всех». Об этом человеке стоит рассказать подробнее. Начинал он с группы очень талантливой молодежи. С Поповым, Ефимовым, Битовым, Марамзиным. Неглупый и даровитый он быстро разобрался в ситуации. Понял, что угодить литературным хозяевам несложно. Лавры изгои его не прельщали. Он начал печататься. Его литературные данные составляли оптимальный вариант. Ведь полная бездарность нерентабельна.